Глава 57 Луис обо что-то споткнулся и во весь рост растянулся на земле. Какое-то время он не думал, что может подняться. Он просто забыл обо всем, лежа здесь и прислушиваясь к птичьему хору над чертовым болотом, которому вторил ансамбль болевых ощущений в каждом уголке его тела. Он может лежать здесь, пока не уснет, или не умрет. Во сне он мог припомнить, как опустил брезентовый сверток в выкопанную им яму и закидал туда руками землю, и как он складывал сверху камни от широкого основания до верхушки. Но он помнил очень немногое. Он даже не помнил, спускался ли вниз по ступенькам или где-то в другом месте. Где? Осмотревшись, он вроде бы узнал одну из громадных старых сосен недалеко от валежника, Неужели он прошел все чертово болото, не заметив этого? Он надеялся, что это так. Ну и хватит. Все, довольно. Я здесь и усну. Но тут же эта обманчиво успокаивающая мысль подбросила его вверх. Если он останется здесь, его может обнаружить это, то, что было в лесу, что, может быть, смотрит на него прямо сейчас». Он закрыл лицо руками и был удивлен, обнаружив на нем кровь. Наверное, разбил где-то нос. Куда подевалась эта дрянь? Пробормотал он свирепо и стал шарить вокруг, пока не наткнулся на кирку и лопату. Через десять минут перед ним вырос валежник. Луис полез через него, постоянно оступаясь, но не упал почти до самого низа. Только он взглянул под ноги, как ветка хрустнула. «Не гляди вниз», — предупреждал Дзуд. Другая ветка зажала его ногу, как тисками, и он с глухим стуком шлепнулся на землю, подталкиваемый в спину ветром. «Черт меня возьми, если я не побывал этой ночью на двух кладбищах, и черт меня возьми, если этого недостаточно!» Он снова начал искать кирку и лопату и, наконец, нащупал их руками, Тут он разглядел в свете звезд, окружающие его предметы. Рядом была могила Смэки. Он был послушным, машинально вспомнил Луис. И Трикси, сбитый на дороге. Ветер все не стихал. Он слышал слабое дзинь-дзинь кусочка металла. Может быть, банки. Банки из-под пива, разрезанные неутешным хозяином животного и приколоченные молотком на могилу любимца. И страх вновь вернулся к нему. Он слишком устал, чтобы испытывать что-то большее, чем учащение пульса. Но этот дзинь-дзинь из темноты гнала его домой сильнее, чем что-либо еще. Он прошел через кладбище домашних животных, мимо могил... Марты, нашей любимой крольчихи, что умерла 1 марта 1965-го, и Ген Паттона. Он наступил на кусок доски, обозначающей место последнего успокоения Полинезии. Металлический звук теперь был громче, и он остановился, осматриваясь. На толстой доске, поваленной на землю, болтался кусок жести, на котором Луис прочитал «Наш хомяк Ринго». 1964-65. Это он звякал беспрерывно на все кладбище. Луис оторвал жестянку прочь и оцепенел. Волосы его встали дыбом. Что-то там двигалось. Что-то двигалось с другой стороны валежника. Он услышал какой-то негромкий звук, Шуршание хвойной подстилки, сухой хруст ветки, шорох в подлеске. Звук почти терялся в вое ветра среди сосен. «Гэтш!» — осторожно окликнул Луис. «Само сознание того, что он делает, стоит здесь в темноте и зовет своего мертвого сына, вселило в него ужас. Он начал безостановочно мелко дрожать, словно в лихорадке. Гэтч. Звук стих. «Нет, еще слишком рано. Не спрашивай, откуда я знаю, но это так. Это не Гэтш. Это что-то еще». Он внезапно вспомнил, как Элли говорила ему. Он сказал «Лазарь, иди вон», потому что если бы он просто сказал «иди вон», то все мертвые на этом кладбище ожили бы. На другой стороне валежника снова послышался звук. На другой стороне барьера, почти неслышный в шуме ветра. Будто кто-то слепой, гонимый одним лишь древним инстинктом, настигал его. В его усталом мозгу всплыла чудовищная картина. Гигантский крот или нетопырь, который скорее ползет, чем летит по подлеску. Луис вернулся на кладбище, не оборачиваясь больше к подлеску, который мертвенно отсвечивал в темноте. Выйдя на дорогу, он ускорил шаг и за четверть мили до того, как дорога вышла из леса в поле за его домом, нашел в себе силы побежать. Луис швырнул кирку слабатой в гараж и какое-то время стоял у дороги, глядя сначала на путь, по которому он прошел, а потом в небо. Было четверть пятого утра, и он надеялся, что скоро рассветет. Солнце уже вставало над Атлантикой, но здесь, над Мэном, ночь еще держалась. Ветер продолжал завывать. Он вошел в дом, стараясь держаться в тени, и отпер заднюю дверь. Он прошел через кухню, не зажигая свет, и прошел в маленькую ванную комнату между кухней и столовой. Здесь он нажал на кнопку выключателя, и первое, что он увидел, был Черч, сидящий на бачке и глядящий на него своими мутными желто-зелеными глазами. Черч, сказал он, — «я думал, я тебя выставил». Черч только смотрел на него с верхушки бачка. Да, перед уходом он выставил его за дверь. Он помнил это совершенно четко. Только недавно он вставил стекло в полуподвале, надеясь, что это решит вопрос. Но кого он хотел обмануть? Если Черч хотел войти, он входил. Потому что теперь он был другим. Но какое ему дело? Это пустяк, ему сейчас совсем не до того. Он чувствовал себя чем-то недочеловеческим. Ожившим зомби Джорджа Ромер или одним из полых людей, сбежавшим из поэмы Эллиота. «Странно, что у меня еще не отросли когти после этого чертова болота», подумал он, сдавленно хихикнув. «Садовая я голова, Черч», — сказал он хриплым голосом. «Да-да, уж поверь мне». Он расстегнул рубашку. На левом боку набухал громадный синяк. Спустив штаны, он увидел, что колено, к которому он приложился, а камень, раздулось, как воздушный шар. Оно уже отливало пурпуром, и он побоялся, что скоро просто не сможет согнуть ногу. Такие вот вещи могли всерьез напомнить о себе в дождливые дни на склоне его жизни. Он протянул руку погладить черча, чтобы почувствовать хоть какую-то поддержку, Но кот спрыгнул с бачка, отошел своей шатающейся походкой и сел в другом месте. Он продолжал глядеть на Луиса пустыми желтыми глазами. В аптечке была мазь. Луис опустил крышку унитаза, сел и смазал колено. Потом он кое-как довольно неуклюже проделал ту же операцию с боком. Он вышел из туалета и прошел в комнату. Включив свет в холле, он постоял на ступеньках, тупо осматриваясь вокруг. Каким странным казалось все это. На этом месте он стоял на Рождество, когда подарил Рэйчел сапфир. Он лежал в кармане его халат. Вот там он сидел, рассказывая Элли о смерти после сердечного приступа Нормы Крендел. Он просто не мог поверить этому. В том углу стояла елка. К этому окну Элли прилепила свою бумажную индейку, ту самую, что Луис принял за футуристическую ворону. А еще раньше комната была пуста. Лишь посередине лежали коробки с их вещами, приехавшими со Среднего Запада. Он вспомнил, каким ничтожным выглядел их скарб в упакованном виде. Маленький вал, ограждавший их семью от чужого и враждебного мира. Каким странным это казалось! И как ему хотелось, чтобы они никогда бы не слышали о Мэнском университете, о Ладлоу, о Джуди и Норме Крэнду, обо всем этом. Он в белье поднялся наверх, вошел в верхнюю ванную, взял стул и вынул из верхнего шкафчика небольшую черную сумку. Он отнес ее в спальню, Сел и начал рыться в ней. Да, там были шприцы и хирургические ножницы и приготовленные ампулы со смертоносным содержимым в бумажной упаковке. Это могло понадобиться. Луис закрыл сумку и поставил ее возле кровати. Он потушил свет и лег, подложив руки под голову. Он часто лежал так здесь, отдыхая. Мысли его снова вернулись в Дисней Уорлд. Он увидел себя в ослепительно-белой форме за рулем белого фургончика с ушами Микки Мауса. Скорая помощь, посетители могут быть спокойны. Гэтч сидел рядом, загорелый, пышущий здоровьем. Тут был утенок Дональд, пожимающий малышам руки. Гэтш с восхищением смотрел на него. Тут был и Винни-Пух, обнимающий двух смеющихся старух так, что третья могла снимать это на пленку. И маленькая девочка в нарядном платьице кричала «Я люблю тебя, тигра! Я люблю тебя, тигра!» Они с сыном были на дежурстве. Они с сыном дежурили в этой волшебной стране, бесконечно кружав в своем белом фургоне с красным крестом. Они не ждали беды, но были готовы встретиться с нею лицом к лицу. А беда и здесь, в этом безмятежном месте, была рядом. Весельчак, идущий по Мэйн-стрит в кино, мог схватиться за грудь в припадке сердечной боли. Беременная женщина могла внезапно почувствовать схватки, спускаясь по ступеням небесной колесницы. Девочка, хорошенькая как кукла, могла забиться в подучей, колотясь туфельками о цемент в такт бессвязным сигналом больного мозга. Могли случиться солнечный удар — И сотрясение мозга, и инфаркт. Ос, великий и ужасный, подстерегал своей жертвой здесь. Может быть, он смотрел вниз своим пустым пристальным взглядом с верхушки монорельса или с одной из смотровых площадок. А может, бродил внизу, и Луис с Гэджем принимали его за одну из ряженых фигур, вроде Микки, или тигры, или утенка. Но Луис с Гэджем знали его. Они встречались с ним в Новой Англии не так давно. Он только и ждал момента, чтобы заставить их отцепенеть от ужаса, запихнуть в свой ужасный мешок и унести в небытие. Смерть таилась в каждом пакетике земляных орехов, в каждом бифштексе, в каждой пачке сигарет. Он все время был рядом. Он стерег все переходы из этого мира в вечность. Грязный шприц, ядовитое насекомое, упавший провод, пожар в лесу. Коньки, на которых так любят кататься маленькие дети. Даже когда вы шли в ванную принять душ, он был там. Душ на двоих. И когда вы садились в самолет, он залезал в ваш багаж. Он был в воде, которую вы пили, в еде, которой вы утоляли голод. «Кто там, — вопрошаете вы, — у темноты, когда вам страшно, и вы одни?» И если бы вы хорошенько прислушались, то могли бы услышать его ответ. Не бойся, это я. Привет. Я принес вам рак. Не угодно ли? Заражение крови. Лейкемию. Атеросклероз. Коронарный тромбоз. Энцефалит. Остеомиелит. Хей-хо! А ну пошли! Подонок с ножом в двери. Телефон, звонящий среди ночи, кровавая каша в разбитой машине, полная пригоршня, ешь на здоровье. Посиневший ноготь, следом асфиксия, а вот уже умирающий мозг безуспешно борется с агонией. «Привет, ребята! Меня зовут Оз Великий и Ужасный. но вы можете звать меня просто Оззи. Мы же старые друзья». Только подождите, я подарю вам небольшой сердечный приступ, или тромб, или еще что, а потом мне надо отлучиться. У меня есть маленькая дельце в Омахе. И ее тонкий голос кричал, «Я люблю тебя, тигра! Я люблю тебя! Я верю в тебя, тигра! Я всегда любила тебя! И навсегда останусь молодой, и ос будет всегда жить в моем сердце!» Мы кружим по городу, мы с сыном, потому что вся жизнь с ее войнами и сексом — это только бесконечная и безнадежная битва с Озом Великим и ужасным. Мы кружим в нашем белом фургончике под ослепительным небом Флориды. Кружим. И красный свет не горит, но мы готовы, мы это знаем, и никому, кроме нас, не нужно это знать, потому что земля тверже человеческого сердца. Человек растит, что он может. С такими тревожными, полууспутанными мыслями Луис Крит начал засыпать, время от времени просыпаясь, пока окончательно не погрузился в темное забытье без сновидений. Еще до того, как на Востоке появились первые лучи рассвета, по ступенькам проскрипели шаги. Они были медленными и неуклюжими, но целеустремленными. Среди теней холла проскользнула еще одна. С ней явился запах, зловония. Луис даже во сне пробормотал что-то тревожное и перевернулся на другой бок. Ему не хватало воздуха. Тень некоторое время стояла на пороге комнаты, не двигаясь. Потом она вошла. Лицо Луиса утонуло в подушке. Белые руки показались из темноты и в черной докторской сумке послышалось звяканье. Тихое звяканье перебираемых предметов. Руки рылись, перебирая лекарства, ампулы и шприцы, пока не нашли что-то. В первых лучах солнца оно отсвечивало серебром. Тень вышла из комнаты.